Глава 14 Неопытной Дженни все в Эверглойсе казалось большим и новым. Огромное озеро Акичоби, крупные бобы, высокий тростник, густые заросли, все большое. Сорняки, которые в Итанвиле редко вырастали до ее талии, здесь достигали 8, а то и 10 футов высоты. Здесь все росло быстро и быстро дичало. Сахарный тростник захватывал любое свободное место. Земля даже на просёлочных дорогах была такая жирная и черная, что полумили этой дороги хватило бы, чтобы удобрить в Канзасе целое поле пшеницы. За тростником, растущим по обочинам дорог, ничего не было видно. Но и люди тут тоже дичали. Сезон откроется лишь в конце сентября но нам нужно поехать заранее, чтобы найти жилье, объяснил Кекс. «Через две недели там будет столько народу, что комнаты не найдешь. Люди будут искать место для ночлега, не больше. А сейчас мы можем снять номер в отеле и даже с ванной. На болотах не прожить, если каждый день не мыться. От болот зуд начинается, как от муравьев. Но там всего один отель, где есть ванны, а номеров там немного». «А что мы будем там делать?» Днем я буду собирать бобы, а по ночам кидать кости. С бобами и костями я не проиграю. Я прямо сейчас начну искать работу и стану на болотах лучшим. еще до того, как остальные туда доберутся. В сезон там всегда можно найти работу, но не всегда у надежных людей». «А когда же начнется работа, Кекс? Похоже, что все этого и ждут». «Верно». Крупные игроки открывают сезон в определенное время, как и везде. У моего хозяина недостаточно семян. Он поехал купить еще несколько бушелей. А потом мы приступим к посадкам. Бушелей? Да, бушелей. Здесь по маленькой не играют. Беднякам здесь не место. На следующий день кекс прибежал в страшном возбуждении. «Хозяин только что нанял еще одного парня и теперь хочет, чтобы я поехал на озеро. У него там дома для тех, кто первым доберется. Поехали!» Девять миль они тряслись в прокатной машине до поселка. Домики там буквально лепились друг к другу. От огромного озера Акичоби их отделяла лишь узкая дамба. Пока кекс сажал бобы, Дженни хозяйничала в доме а по вечерам они вместе ловили рыбу. То и дело они натыкались на индейцев, которые на своих длинных пирогах зарабатывали перевозками по болотам. Наконец, с посадкой бобов было покончено. Оставалось лишь ждать сбора урожая. Кекс неплохо заработал, но теперь занятий у него не было, а время для игры еще не наступило. Те, кто приехал сюда вместе с ними, были нищими. Они приехали зарабатывать, а не спускать деньги. Знаешь что, Дженни, давай купим ружья и поохотимся. Неплохо бы, Кекс, но ты же знаешь, я не умею стрелять. Впрочем, с тобой я пойду с удовольствием. Тебе нужно научиться. Плохо, когда не умеешь обращаться с оружием. Даже если дичи не добудешь, всегда может попасться какой-нибудь грязный мошенник, которого нужно проучить. — рассмеялся Кекс. — Поехали в Палм-Бич и потратим наши денежки. Они тренировались каждый день. Кекс учил ее стрелять по банкам из пистолета и ружья. А остальные стояли вокруг и смотрели. Иногда мужчины просили дать им пострелять. Это было самое увлекательное занятие на болотах. Даже лучше местной забегаловки и бильярдной. Разве что туда заедет какая-нибудь компания и будут танцы а больше всего их занимала, как стреляет Дженни. Она научилась делать это так хорошо, что могла сбить ястреба с сосны, не повредив тушки, попросту отстрелив ему голову. Она стреляла гораздо лучше, чем Кекс. После обеда они уходили на охоту и возвращались, нагруженные дичью. Как-то вечером Кекс с Дженни взяли лодку и отправились охотиться на аллигаторов. Глаза этих тварей сверкали в темноте, и они стреляли прямо по ним. Шкуры и зубы они продавали в Палм-Бич. Так они развлекались до начала рабочего сезона. Каждый день на болото прибывали новые работники. Некоторые приходили пешком, еле передвигая натертые ноги. Трудно сохранить ботинки на таком тяжелом пути. Люди приезжали в повозках из Джорджии и на грузовиках с востока, запада, севера и юга. Постоянные кочевники, уставшие мужчины с семьями и собаками. Они ехали весь день и всю ночь, торопясь к сбору бобов. С потрепанных машин свисали кастрюли, лежанки, ржавые ванны. А внутри машин ехали люди, полные надежды на удачу, которая ждет их на болотах. Это были невежественные, уставшие от постоянной нищеты оборванцы. В забегаловках теперь было людно. Раздолбанные пианино проживали три жизни за одну. Блюзы сочинялись и исполнялись прямо на месте. Танцы, драки, пение, плач, смех — любовь, которую получают и теряют каждый час. Весь день люди работали за деньги, а всю ночь дрались за любовь. Жирная черная земля липла к телам, и кожа от нее зудела, как от укусов муравьев. В конце концов, спальные места кончились. Мужчины разводили большие костры, и вокруг каждого спали по 50-60 человек. Но им нужно было платить тем, на чьей земле они спали. Место у костра сдавалось, как в пансионе, за деньги. Но никто не роптал. Все хорошо зарабатывали, даже дети поэтому деньги и тратили спокойно. В следующем месяце и в следующем году будут другие времена, и не нужно путать их с настоящим. Дом кекса был настоящим магнитом. Он стал неофициальным центром работы. Кекс сидел на пороге, играл на гитаре, а люди останавливались, слушали и порой уже не уходили в забегаловку. Кекс был весельчаком, и с ним не было скучно. И в своем доме, и на бобовом поле он вечно всех смешил. Дженни сидела дома и варила огромные кастрюли риса с горохом. Иногда тушила на сковородах фасоль с сахаром и выкладывала сверху ломтики бекона. Кекс обожал эту еду. И даже если Дженни готовила фасоль два 3 раза в неделю, в воскресенье у них снова было то же самое блюдо. Дженни всегда готовила и какие-нибудь десерты — потому что кекс говорил, что мужчине нужно себя чем-то баловать. Иногда она уходила из дома, брала ружье, и к приходу кекса уже был готов жареный кролик. Кексу не приходилось чесаться, сидя за столом в грязной рабочей одежде. К его приходу у Джини всегда кипел большой чайник. А потом кекс стал появляться в дверях кухни в необычное время, иногда между завтраком и обедом. Он частенько приходил домой часа в два. Полчаса проводил время с Дженни, а потом возвращался на работу. Однажды Дженни спросила его, «Кекс, почему ты приходишь домой, когда все еще работают?» «Чтобы увидеть тебя. Какой-нибудь монстр может украсть тебя, пока меня нет дома». Не слышала ни о каком монстре. «Может быть, ты думаешь, что я тебе изменяю и просто следишь за мной?» Нет, нет, Дженни, я в тебе уверен. Но раз уж ты вбила это себе в голову, скажу тебе правду, чтоб ты знала. Дженни, без тебя мне очень одиноко. Может быть, тебе тоже пойти на работу, как остальным женщинам? Тогда я не буду терять время на походы домой. Кекс, ты с ума сошел. Ты не можешь обойтись без меня несколько часов? Не несколько часов, а почти весь день. И на следующее утро Дженни отправилась собирать бобы вместе с кексом. Все очень удивились, когда она подхватила корзину и пошла на работу. На болотах ее всегда считали особенной. Всем казалось, что она считает себя слишком нежной, чтобы работать, как остальные женщины, а кекс ей все позволяет. Но целый день на поле сделал ее еще более популярной. В её распоряжении оказалось целое поле, а вечером Кекс помог ей готовить ужин. В конце первой недели работы Кекс спросил, «Ты же не думаешь, что я просто хочу больше заработать, Дженни? Я же не для этого позвал тебя с собой в поле». «Конечно нет, дорогой. Мне это нравится. Это гораздо лучше, чем целый день сидеть дома. Работать в магазине было тяжело, а здесь у нас нет других дел, только заниматься работой а потом возвращаться домой и любить друг друга. Каждый вечер в доме было полно народу, и даже у порога толпились люди. Одни приходили послушать, как кекс играет на гитаре, другие просто болтали и что-то рассказывали. Но по большей части сюда приходили играть и испытывать судьбу. Иногда кекс подчастую проигрывался, потому что на озере оказалось несколько хороших игроков. Но бывало, что он выигрывал, и Дженни им очень гордилась. Порой Дженни вспоминала старые дни в большом белом доме и магазине и смеялась над собой. Если бы жители Итанвиля увидели ее в синих рабочих штанах и тяжелых ботинках, в окружении людей и за игрой в кости у нее дома. Она даже жалела некоторых своих тамошних друзей, а на других злилась. Мужчины здесь спорили точно так же, как когда-то на веранде магазина. Но здесь она могла слушать, смеяться и даже участвовать в разговорах, если ей хотелось. Слушая других, она и сама научилась рассказывать истории. Какими бы грубыми ни были разговоры, люди редко выходили из себя, потому что все здесь делалось ради смеха. Люди любили слушать Эдд Докери, Бутини и Соб Ботома. Как-то вечером Эд Докери заглянул в карты Соп де Ботома. Он понял, что соп рассчитывает выиграть. «Да я побью тебя одной левой!» — взревел он. «Заткнись!» — посоветовал соп. «И что вы собираетесь делать?» — спросил Бутине. «Ну уже смелей!» Все пристально следили за ходом игры. Какой будет следующая карта? это уже готов был открыться. «Я вымету весь ад и метелку сожгу!» Он кинул на стол еще один доллар. «Не горячись, Эд!» — посоветовал Бутине. «Ты слишком уж взорвался. Эд приоткрыл уголок карты. соп бросил на стол доллар. «Если меня здесь пристрелят, мне нет дела, какими будут похороны!» — сказал Эд. «Видите, как этот человек играет с судьбой!» Кекс попытался остановить Сопа. «Если не поостережешься, тебя изрешетят пулями». «Да мне ничего не нужно от этого медведя, кроме его кучерявой шерсти. Я умею смотреть сквозь мутную воду и видеть сухую землю». Эд перевернул карту и взвыл. «Закария, я же говорю, слезай с этого сикамора. Лучше делом займись». Никто не смотрел на карту. Все со страхом ждали следующий. Это гляделся, увидел, что за его спиной стоит гейп и заорал еще громче. Отойди от меня, гейп Ты слишком черный, ты притягиваешь неудачу. Соп, хочешь остановиться, пока у тебя еще есть шанс? Нет, приятель. Я хотел бы поставить целую тысячу, если бы она у меня была. «Значит, не хочешь послушать умного человека, да? Я проучу тебя!» Эд перевернул следующую карту. Соп проиграл. Поднялся страшный шум. Эд рассмеялся. «Убирайся с болот! Это не для тебя! И горячая вода тебе больше не поможет!» Эд хохотал и никак не мог остановиться. Так сильно он боялся проиграть. «Соп! Бутини!» «Вы все позволили мне выиграть ваши деньги. А я отправлюсь прямо в Сирс и Робик и куплю себе костюм. И когда наступит Рождество, доктор скажет мне, что в таком костюме можно и в гроб ложиться».